Ланселот и Прекрасная Дева Прекрасная Дева из Асталата поехала в Камелот, чтобы отыскать рыцаря, которого она любила больше всех на свете, и удача свела ее с родным братом. Сэр Лавейн как раз упражнял свою лошадь. Элейн окликнула его, и он подъехал поближе. «Где Ланселот?» — сразу же спросила Элейн: «Откуда ты знаешь, что рыцарь, которому я служу, Ланселот?» — Сэр Гавейн сказал мне. Он узнал щит, который Ланселот оставил у меня. Они вместе вернулись в дом отшельника. Сэр Лавейн провел сестру в комнату, где лежал Ланселот, и когда она увидела его таким больным и бледным, то рухнула на землю без сознания. Очнувшись, Лэйн едва смогла подняться. — Что же это такое, господин мой? Как пришли его в столь горестное состояние? Сэр Ланселот велел Лавейну поднять сестру и подвести к его постели. «Что с вами, прекрасная дама?» — спросил он ее. «При виде вашей скорби моя боль возросла, ободритесь. Если вы пришли утешить меня, добро пожаловать. Бог милости, вскоре я исцелюсь от царапины, которую получил на турнире. Но откуда вы узнали мое имя?» «Сэр Гавейн узнал ваш щит». «Мне это может причинить большой вред». Ланселот опасался, как бы Гавейн не рассказал Геневре о красном шарфе и не навлек на него страшный гнев королевы. Лавейн не отходила от Ланселота, ухаживая за ним день и ночь. Ланселот попросил Лавена съездить в Лондон и разыскать там сэра Борса. «Вы узнаете его по шраму», — на лбу пояснил он. «Конечно же он меня ищет, ведь это он нанес мне рану. Привезите его сюда». Сэр Лавен поехал ко двору и стал расспрашивать о сэре Борсе. Отыскав его, он рассказал, зачем приехал. — Добро пожаловать, — сказал ему Борс, — из всех людей и больше всех я жажду видеть Ланселота. И они вместе поехали в жилище отшельника. При виде сэра Ланселота, бледного, и измученного, Борс не удержался и горько заплакал. Не сразу он обрел дар речи. — Господин мой Ланселот, благослови вас Бог, и пошли вам скорое выздоровление. Я в отчаянии от того, что нанес вам такую рану. «Я чуть не убил благороднейшего рыцаря в мире, и я жалкий трус. Вижу, Господь прогневался на меня. Мне так стыдно. Простите ли вы меня когда-нибудь?» Ланселот протянул ему руку. Добро пожаловать, любезный кузен. Не печальтесь, я сам виноват. Из гордыни я взял чужой щит. Если б я назвал вам свое имя, не получил бы такую рану. Говорят, родичи не должны сражаться друг против друга». «А я этим заветом пренебрег, и довольна об этом. Что сделано, то сделано. Скоро я исцелюсь в этом, я уверен, а пока поговорим о другом». Борс присел на край кровати и шепнул Ланселоту, что Геневра гневается за то, что он повязал на шлем залог прекрасной девы из-за столата. «С чего она так прогневалась?» — удивился Ланселот. «Ведь я сделал это лишь за тем, чтобы меня не узнали». Я ей говорил, но она и слушать не хочет — Еще более понизив голос, Борс спросил. «А юная девица, которая за вами ухаживает, это и есть прекрасная дева из эсталата?» «Да, она, никак не могу от нее избавиться. С какой стати она и правда красива. Дал бы Господь, чтобы вы увлеклись ею, а не геневрой, и видно, как она вас любит. Сожалею. И не она первая, многие любили вас. Что я могу поделать?» Так шла беседа. Дня через три или четыре Ланселот начал поправляться. Сэр Борс рассказал ему, что в Камелоте состоится турнир между королем Артуром и королем Северного Уэльса. Его приурочили ко Дню Всех Святых. «Турнир? Побудь еще немного со мной, родич. Скоро я буду здоров. Надеюсь, я смогу принять участие в турнире». Они провели вместе около месяца, и Лен все это время ухаживала за Ланселотом. Ни одна мать не заботится так о своем дитяте, как прекрасная дева из Асталата -за заботилась о больном рыцаре.